Глава вторая. Кладбищенская свадьба. Смаргиваю внезапные слезы, размывающие лик луны и лицо озабоченно вглядывающегося в меня Чена. Испугалась? Устала? Замерзла? Он даже начинает стягивать с себя куртку, но я решительно протестую. Ну уж нет. Это жених может выглядеть как попало, а невеста должна оставаться красивой. Улыбается впервые с наступления полуночи. «Да ты у меня и так всегда красавица!» И ведь не врет. Большим пальцем осторожно вытирает мои неожиданные слезы. «Не плачь, все будет хорошо, я узнавал». Я шмыгаю носом. «Точно? У кого узнавал?» «У того, у кого надо узнавал. Мне обещали». Пытаюсь улыбнуться. «И что я вдруг? Ведь ничего страшного не происходит. Так, обстановка немножко необычная, мистичная». Видимо, улыбка выходит не очень, потому что жених неожиданно касается губами моего лба. Губы сухие, прохладные, но когда Маркус состраняется, след его поцелуя горит на моей коже, словно огненная бинди. Бинди — точка, капля, цветная точка, которую индианки рисуют в центре лба. И как символический третий глаз, прозревающий прошлое-настоящее будущее, внезапно успокаивает. Все и правда будет хорошо». «Ну что, намеловались?» — сварливо интересуется старуха. «Не передумали, значит? С чего бы?» — беспечно отвечает Маркус за нас двоих. «Ведь самое интересное только начинается». «Ай-я!» — совершенно с интонацией хозяйки Гу восклицает птичница. «Точно сестры. Интересно ему. Дурак, как есть дурак!» Чену разводит руками вместе с зажатой моей. «Таким уж я уродился, мамо». «Давайте поскорее приступим, а то вся наша брачная ночь так на этом кладбище и пройдет». Дергая его за руку, возмущенно шиплю, шаманка неожиданно разражается смехом, напоминающим совиное уханье, жутковатым на очень подходящем обстановке. Совы поддерживают хозяйку пронзительными криками и хлопанием крыльев. Просто диковинный ансамбль сложился, птичий бэнд. Покачивая головой, старуха говорит даже с одобрением. «Вот же дурачина отчаянный! Ну, гляди, потом пеняй только на себя!» И сходу начинает командовать. Стали рядом, молчим, смотрим только вперед, не двигаемся, не оборачиваемся, что бы ни случилось!» Моментально хочется обернуться. Судя по напрягшемуся плечу жениха, ему тоже. Как в сказке о синей бороде. «Никогда и ни за что не открывай вон ту запертую дверь!» Переглядываемся, разминаем ноги. Встаем поудобнее и крепче перехватываем руки друг друга. Закрывшая глаза старуха начинает раскачиваться, вновь напоминая сушащееся на веревке белье, потом вертеться и подпрыгивать, трясти головой, делать выпады в стороны руками с зажатыми в них бубенцами и трещотками. И все это с непонятным бормотанием сперва тихим, потом все более громким, пронзительным заклинание, бессвязный набор слов и звуков, вводящий шаманов в священный транс. Приподнимая крылья, совы наблюдают за хозяйкой не менее прилежно, чем мы с Маркусом, точь точь разминающиеся спортсмены, готовые по команде «Старт» сорваться с места. И с клёкотом взлетают такие со своих насистов памятников, когда старуха вскидывает руки и замирает, будто сама превратилась в статую. Но связки колокольчиков в ее неподвижных руках продолжают дрожать, посверкивая в ярком лунном свете, звеня все громче и громче — Профессиональный навык? Или бубенцы и впрямь намекают на присутствие «кого?» Птицы сменяют умолкшую хозяйку, наполняя воздух разнообразными криками, уханьем, свистом, даже мяуканьем. Если кто из живых и оказался здесь, например, какой-нибудь безобидный расхититель могил, точно принял их за кладбищенские привидения. Проклятые орущие совы носятся туда-сюда, то поднимаясь до самой луны, то почти задевая наши головы. Вскоре кажется, что над кладбищем кружит целая птичья стая, накрывая свои тени дальние могилы, или это подползают невидимые местные обитатели. Бррр, Может, пора молиться? Переступая с ноги на ногу, касаясь плечом плеча Маркуса, щурясь и кривясь от ветра, поднимаемого мощными крыльями, он кивает. Мол, да-да, понимаю и разделяю. Держись. Вот и старуха отмерла, пошла по кругу. Шоу продолжается. Провожая ее взглядом, насколько это возможно, не поворачивая головы, шаманка скрывается за нашими спинами и вдруг коварно тычет связкой бубенцов между нами, оглушая звоном и буквально заставляя подпрыгнуть. Может, специально провоцирует? Обернемся автоматически, а старуха... «А, вы условия не выполнили, вон пошли». Нет, опять завела-завыла свои странные песни. Двинулась в обход нас и ближних могил. Не знаю, сколько все это длится. По моим ощущениям, уже скоро рассвет. Ноги онемели не только от усталости и неподвижности, но и от холода, которым в какой-то момент начинает ощутимо веять от земли, могил, памятников. Словно кладбище вытягивает из нас тепло, сосет кровь из вен, саму жизнь из тела. Чен крепко обнимает меня за плечи. То ли согреть и поддержать, то ли устоять самому. Мы по-прежнему молчим. Лишь иногда непроизвольно выдыхая или охая от какой-нибудь мерзкой неожиданности — вроде ледяного прикосновения сзади к шее или неизвестно чего эхидного смешка в самое ухо. Слова нам заменяют выразительные взгляды. «Стоишь? Держишься? Не бойся, потерпи еще чуть-чуть, еще немного». Заключительным и эффектным аккордом, от которого я все-таки вскрикиваю, оказывается срывание с меня фаты вместе с волосами. «Отлично», — резюмирует старуха осипшим, но уже человеческим голосом. Удивительно, что вообще может говорить «попой и повойка» несколько часов подряд. Раз уж шаманка нарушила молчание, значит, и нам можно. И я огрызаюсь, осторожно ощупывая макушку. Кажется, целый клок волос вырван. И что тут отличного? Я так с вами облысею. Дай посмотрю. Маркус осторожно изучает мою порушенную прическу и сочувственно цокает языком. Да уж, прям до крови. Кто это сделал? Оглядываясь под его руки пустынное кладбищенское пространство — «Не следа от фаты и чего-то присутствия, и правда кто? Шаманка и ясовы, совы, вот они все перед нами. И зачем? Что за некрохулиганство такое?» Старуха начинает стягивать свою пеструю лохматую униформу. «Всё, обряд закончен?» — комментирует ворчливо. «По волосам растрадались. Радуйтесь, что головы ещё на месте. Твоя фата, девушка, взята мертвецами в плату за службу». Передергиваюсь. «Это как? За какую службу?» «А вот так вот!» — передразнивает старуха противным голосом. «Теперь вас будут охранять духи, раз уж живые с этим не справляются!» Переглядываемся. Не знаю, что думает Маркус, а у меня в голове только «И ради этого мы торчали на ночном кладбище несколько бесконечных часов!» Все, идите с вами, благословение духов!» Могла бы просто немножко помахать своим шаманским инструментарием и сразу это объявить. «Спасибо за ваш труд, мамо!» Почтительно произносят меж тем мой жених. «Муж? Теперь мы можем идти? Иди!» «А, нет, погодите!» Старуха ныряет куда-то вниз и выпрямляется с керамической бутылкой в руке. «Брачное вино же!» «Ну, хоть что-то от нормальной свадьбы!» После отвешенных друг другу чинных поклонов опустошаю кубок, связанный красной лентой с Ченовским. Еле сдерживаю гримасу привкусу вина странноватый, какой-то затхлый, землистый... Уж не мертвые ли его для нас приготовили? Пошли, теперь останавливает Маркус. Погоди, мы же еще кольцами не обменялись. Я устала, давай лучше в машине. Ну уж нет, свадьба так свадьба. Куда они запропастились? Пока Чен с обычным лицом охлопывает карманы, вспоминая, чего еще не было на нашей супернеобычной свадьбе. Речей от родителей нет, банкета тоже, брачных клятв не давали, торт не разрезали, подарочных красных конвертов от безмолвных и неподвижных каменных гостей тоже не дождешься. А в светских новостях с подачи пиар отдела появится коротенькое сообщение, что свадьба госпожи Мэйли Эбигейл и господина Чена Маркуса прошла скромно в узком кругу родственников в особняке на одном из островов, принадлежащих семье, или что-то в этом же духе. Ага, вот торжествующий Маркус демонстрирует, наконец, обнаруженный в одном из карманов красный бархатный футляр. Пытаюсь разглядеть бренд на крышечке. Незнакомый. Надеюсь, Чан не слишком потратился, чтобы произвести впечатление на меня и мою семью. Потому что это трудно, практически невозможно. Словно прочитав мои мысли, он смущенно говорит. «Эбби, я пока не могу подарить кольцо, которое тебя по-настоящему достойно. Так что подожди немножко. Какую-нибудь тысячу лет, ага». Неожиданно просыпается моя вредная старушка. «И где она была все эти жутковатые часы?» «Скрасила бы обстановку своим привычным брюжанием. «Заказал у одного старого ювелира по своему эскизу». «Он сейчас не работает, но тут взялся». «Говорит, интересно ему». Маркус зачем-то протягивает коробочку мне. «Оценить?» «Будто, если не понравится». «Тот же извлечет из кармана другое на выбор». «Да мне вообще все равно. Натяну даже колечко от пивной банки». Послушно достаю кольцо и подношу к глазам. Разглядывая мелкую мозаику, оправленную в белое золото, две бабочки символ любви и семейного счастья. Нефрит зеленый, белый, черный, красный, оранжевый, лавандовый. О, понимаю, что звучит не слишком разумительно, Чан не сводит с меня в ожидающих глаз, и говорю искренне: Очень красиво! Спасибо, Маркус. Это же тот старичок с блошиного рынка, да? Напряженное его лицо смягчается. Чен шумно с явным облегчением выдыхает. Ага, тот самый. У него старинная семейная мастерская. Ну что, тогда... Забирает кольцо, чтобы тут же надеть мне на палец. Я кручу рукой, разглядывая. Привыкаю к его тяжести. И вообще, к наличию. Когда ловлю вопрошающий взгляд Маркуса. Чуть опять не выдаю коронное О. Похоже, кладбищенская свадьба сказалась на моих умственных способностях и членораздельной речи. В свою очередь надеваю кольцо Чену. Пальцу у обоих подрагивают от усталости и напряжения или от чего-то еще. И на глаза снова наворачиваются слезы. Все-таки настиг меня, пресловутый пред, а также после свадебный мандраж. Ну что ж, и я имею право на истерику, хоть маленькую, но свою. Вдруг до меня доходит. Так ты заказал кольца еще тогда? Ага, на следующий день. Ювелирная лавка, кстати, замечательная. Надо как-нибудь с тобой туда заглянуть. «Ну, ты самоуверенный тип. Даже не сомневался, что я соглашусь?» Маркус почесывает бровь, заявляет нахально. «Ну, в крайнем случае, подарил бы другой». «Ах ты ж!» — тычу кулаком в его твердое плечо. Чен перехватывает мою руку и за неимением настоящего свадебного распорядителя торжественно объявляет. «А теперь обмен первым брачным поцелуем». «Ну, надо так надо. Обменяемся». Я послушно подставляю лицо, ожидая легкого прикосновения губ, если даже не дежурного чмока в щеку. Не тут-то было. Когда объятия Чена, наконец, разжимаются, я уже сама цепляюсь за отвороты его куртки, лишь бы устоять на ногах от нехватки воздуха и колотящегося в груди и в животе сердца. Глаза Маркуса вновь полны ночи, сияющей ночи. Скрывая волнение и замешательство, быстро отворачиваюсь, ищу взглядом позабытую шаманку, О, совья повелительница уже исчезла. Тактичная, ухмыляется Маркус. Чего чего, тактичности в шаманке ни на фен. Фен самая мелкая монета. Просто старуха отработала оплаченные ритуалы и отправилась спать. И нам пора. Отстраняюсь от нехотя отпустившего меня Маркуса. Пойдем уже. Больше ни секунды не хочу здесь задерживаться. Хватит, напосещалась кладбище на много лет вперед. «Ну, мама устроила дочери свадебное торжество, удружила». «Да, не самое уютное местечко», — соглашается Чен и азарно добавляет. «Зато уж точно неповторимое и незабываемое. Будет что рассказать нашим внукам». «Внукам?» — ворчу я, осторожно ступая меж могил. «Я так далеко не заглядываю». Маркус говорит серьезным голосом. «Да, процесс обзаведения внуками довольно долгий, такой многоступенчатый». Предлагаю начать все-таки с детей, готов приступить прямо сейчас. Я спотыкаюсь, вовремя поддержавший меня, Чен смеется, и уже не отпуская ведет за собой из кладбищенского лабиринта. Когда мы минуем последнюю полосу препятствий в виде вытянувшихся роз, я приостанавливаюсь, оглядываюсь и невольно ежусь. Голос Маркуса беспечный, хотя глаза напряженные, ищущие. Что ты там высматриваешь? Кого-то видишь? Наших новых духов-охранников? «Нет, нет, конечно, нет. Я же тебе не шаманка какая-то». Ускоряя шаг, прохожу мимо печальных, но бдительных ангелов-привратников. Некоторое время сидим в машине, не видяще уставившись на кладбищенские ворота. В себя приходим. Перевариваем, так сказать. «Маркус?» М -м -м. «А ты веришь, что шаманка на самом деле договорилась с мертвыми? Чан некоторое время молчит, потом заводит машину со словами «не знаю, Эбби». Но после сегодняшней ночи уж точно не скажу, что я не суеверный. И я тоже. Потому что я увидела то, о чем ему не сказала. Улыбку Гуанинь. Можно списать это на нервы, игру теней, и темноту или мастерство скульптора. Но все равно я готова поклясться, что провожавшая нас мраморным взглядом трехликая богиня довольно улыбалась. Машинально оглядываюсь. Сначала мельком, потом, не поверив своим глазам, разворачиваюсь всем телом. растерянно смотрю на Чена. «Что такое?» — тут же реагирует он. «Ворота закрыты», — говорю я. «Кто-то только что закрыл ворота на кладбище, Маркус? Спрятавшаяся шаманка? Или ее помощник, который сдернул с меня Фату, или что? Те мраморные ангелы на входе? Давай будем считать, что это сделал кладбищенский сторож», — с расстановкой произносит Чен, поглядывающий то в боковое, то в зеркало заднего вида, как будто остерегаясь машин на совершенно пустой дороге. «Или того невидимого» что может устремиться вслед за нами. «Сторож», — повторяю я, «пусть будет сторож, только сторож какого мира? Нашего или того?»